Глава 13. Герман. Предложение брата стоило бы рассмотреть, а еще лучше сразу же согласиться. Есть женщины, от которых кроме неприятностей ничего ждать не приходится. В свою жизнь их допускать не стоит. Матери Полины нужно доходчиво объяснить, что я не желаю ее больше видеть, и будет лучше, если она перестанет неожиданно появляться. Кто знает, что еще может выкинуть эта торговка детьми. Андрей может прогнать мать Полины, и та побоится к нам сунуться. Но я решил лично разобраться с этим делом. Андрюх, я сам с ней поговорю. Подъеду, как только освобожусь. Мне еще домой нужно заехать. Буду надеяться, что жена не свинтила ночью в другой город. От Наташи всего можно ожидать. На улице женщину оставить? Не сбежит? Откуда я знаю? Пригласи ее войти пусть сидит и ждет меня в кабинете». Компания была семейной. После смерти отца бразды правления перешли в руки брата. Он занимал кресло генерального директора. Я неофициально являлся вице-президентом компании. Номинально. Иногда ездил в командировки, выбирал участки под застройку. Помощников у Андрея было много, поэтому я предпочитал пока заниматься клубом. «Я тебя понял. Сейчас наберу рубегу. Пусть проводят ее в твой кабинет. У начальника безопасности компании были ключи от всех кабинетов. Увидимся. Андрей сбросил вызов. Я не сразу отправился в душ. Сидел какое-то время и смотрел на спящих девочек. Зачем Поле обрезала волосы? Раньше мне нравилось больше. Длинные густые пряди по пояс. Роскошные рыжие волосы. Мне нравилось лежать с ней в постели и перебирать нежный шелк волос пальцами. Надо запретить ей укорачивать длину. Целую Машу, подношу руку к щеке Поле, но не решаюсь прикоснуться, не хочу разбудить. Полина выглядит уставшей, бледная совсем, серые круги под глазами. Теперь ей не о чем переживать, Машенька рядом. Неделя хорошего сна плюс нормальное своевременное питание, и Поле у меня оживет. От секса я отказаться не смогу, но взять на себя обязанности ночной няньки придется. Прежде чем уйти из дома, пишу по Полине записку и оставляю в детской кроватке. Легче было бы скинуть ей сообщение на телефон, но я до сих пор не знаю номер. Приезжаю в свой прежний дом. Машина стоит в гараже, Миши нигде нет. Ключи он мне так и не вернул. Первым делом захожу в кабинет и забираю папку с документами на развод. Хватит тянуть. Давно было пора разойтись. Поднимаюсь в комнату. Наташи нет. Вряд ли она занимается спортом. Но на всякий случай, спускаясь в тренажерный зал, заглядываю в бассейн. «Наташа!» Зову громко жену, продолжаю обходить дом. Все-таки на назло мне сбежала. Прежде чем отправиться в компанию, достаю телефон и звоню жене. Мелодия доносится с первого этажа. Без телефона Наташа даже за порог бы не вышла. Селфи, Инстаграм, общение с подписчиками. Без этого она и дня прожить не может. Сюда я не заглядывал. Небольшая комната, которую Наталья переоборудовала под свой кабинет. Тут везде висят зеркала, чтобы видеть свое отражение со всех ракурсов в момент репетиции великих ролей. Жена спала на небольшом диване. Рядом стояла недопитая бутылка коньяка. Телефон валялся на полу рядом с пачкой сигарет и кипой листов. Понятно всем. Неприятно наблюдать, как она себя убивает. Все роли, на которые ее приглашали, были куплены. Актриса и Наташа была бездарной, учиться не желала, критику не воспринимала. Думала, что одной внешности достаточно, чтобы пробиться в жизни. Мы в ответе за тех, кого приручили. Давно не осталось к жене теплых чувств но я ощущал ответственность за нее. Не хотел, чтобы Наташа свою жизнь пустила под откос. Сейчас ее бессмысленно будить и пытаться разговаривать. Придется вернуться сюда вечером. Надеюсь, Наталья будет трезвой. Я бы развернулся и ушел, но меня привлек лист бумаги на самом верху рассыпавшейся стопки. Запись на нем была сделана от руки. Присел на корточке, поднял бумагу, Крупные кривые буквы плясали по всему листу. Я не вижу смысла дальше жить. Все хорошее закончилось. Тень прошлых ошибок будет меня преследовать вечность. Впереди лишь мрак.